шестьсот восемьдесят гуру через понимающих будет дано и объяснено не понимающим, но в срок, потому и забота о вас дается через могущих понять, но время очень интересное и насыщено, каменно и поступью твердой ступает судьба, особое время, полное значение, прислушайтесь чутко, поймите